Нельзя сказать, что приработок этот был частым. Большинство индийских фильмов снимались не на хинди, а на английском, но случалось, что «Алины» знания оказывались востребованными.